Глава четвертая 29 апреля, 13 часов 38 минут по Центральноевропейскому времени. Париж, Франция. Телефон зазвонил в самый неподходящий момент. Командор Грейсон Пирс стоял в ванной в гостинице совершенно голый. Из окна номера открывался вид на величественные Елисейские поля, и всё же тот вид, что открывался рядом, был более привлекательным. Из облака пара, навишившего над горячей водой, приправленной ароматом лаванды, высовывалась стройная нога, свешивающаяся через край ванны. Бурлящие пузыри не могли скрыть нежестящейся в воде фигуру. Молодая женщина состояла сплошь из длинных конечностей и плавных изгибов. Она повернулась и прядь ее влажных, черных, как смоль, волос упала в сторону, открывая изумрудно-зеленые глаза, горящие недовольством из-за неожиданного вторжения. «Можешь не отвечать», — сказала женщина, распрямляя ногу и медленно погружая ее в пену, отняв у Грея возможность любоваться этим восхитительным зрелищем. Ем очень хотелось последовать ее совету, однако... Это звонил его спутниковый телефон, лежащий на ночном столике. Уникальный сигнал вызова позволял определить звонящего. Это был начальник пирса, директор Сигмы по Энтар Кроу. «Он не звонил бы, если бы дело могло подождать», — вздохнул Грей. «Разве когда-нибудь бывает иначе?» Пробромотала женщина, полностью скрываясь под водой и снова появляясь на поверхности. По ее широким скулам и изящной шее стекали струйки горячей воды. Грею пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы отвернуться от ванны. «Извини, Сейхан». Пройдя в спальню, Пирс взял телефон. А вот уже три дня они с Сейхан наслаждались прелестями Парижа, по крайней мере, теми, которые можно было увидеть из окна или заказать в номер. После трехнедельной разлуки молодая пара практически не покидала свой номер-люкс в гостинице «Фуке-Барьер». Сейхан прилетела в Париж прямо из Гонконга, где она наблюдала за строительством женского приюта, а Грей прибыл с противоположного конца земного шара, из Вашингтона. Он взял небольшой отпуск, решив отдохнуть не только от служебных обязанностей в Сигме, но и от ухода за своим отцом, страдающим болезнью Альцгеймера. К счастью, в последнее время состояние отца несколько стабилизировалось, поэтому Пирс посчитал возможным отлучиться на непродолжительный срок. В его отсутствии обязанности по уходу за отцом Разделили между собой его младший брат и дежурища днём сиделка. И всё же, отвечая на вызов Грей не мог избавиться от тревожного предчувствия. Почему-то он решил, что звонок связан с его отцом. Днём и ночью страх лежал у него в груди подобно гранитной глыбе, твёрдый, холодный и неподъёмный. Какая-то его часть постоянно находилась на взводе, ожидая худшего. Прижав телефон к уху, Грей дождался установления защищённой связи с центральным управлением Сигмы. Увидев своё отражение в зеркале над начным столиком, он прочитал в суровой линии собственного подбородка беспокойство. Раздражённый даже такой краткой задержкой, Пирс нетерпеливо смохнул с лба прядь мокрых волос и провёл ладонью по чёрной щетине на щеках. Ну же. Наконец соединение было установлено, и тотчас же раздался голос директора. — Командор Пирс, я рад, что наконец связался с вами. — Грей, прошу прощения за то, что прерываю твой отпуск, но дело очень важное. — Что случилось? — спросил Пирс, чувствуя, как волна страха поднимается в нем все выше. — У нас проблема. Примерно двадцать минут назад мне поступил срочный звонок от генерала Мэтклфа. Пирс опустился на кровать. Страх его несколько поутих. Дело стало быть не в отце. — Продолжайте. сказал он директору. Французская разведка получила отчаянный призыв о помощи от одного из своих подразделений, находящегося в Хорватии. В Хорватии? В горах. Подразделение французских горных стрелков обеспечивало охрану места археологических раскопок. Похоже, оно подверглось внезапному нападению. До сих пор все попытки связаться с ним окончились ничем. Грей не видел, какое это отношение имеет к Сигме, но раз генерал Мэткалф Позвонил Пейнтеру, дело было очень серьезным. Генерал Грегори Мэткалф возглавлял УПО-НИР, Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских разработок, и являлся непосредственным начальником Пейнтера Кроу. Группа Сигма действовала под эгидой УПО-НИРа, состояла из бывших бойцов сил специального назначения, получивших образование в различных областях науки и техники. что позволяло вести борьбу с высокотехнологичными угрозами безопасности Соединённых Штатов. Не понимаю, пробормотал Грей. По-моему, этим вопросам скорее должны заниматься французские военные. Каким боком это затрагивает Сигму? Дело в том, что у Панир в этой игре свои ставки. Группа, которую защищали французские горные стрелки, имела интернациональный состав. В частности, в нее входила американская ученая-генетик доктор Лена Крэндалл. Работа, которой она занимается в настоящее время, частично финансируется у Панер. Вот почему генерал Мэткалф связался с нами. Кто-то из Сигма должен отправиться на место и выяснить, что к чему. «Ну да, я уже нахожусь практически на месте», — мысленно вздохнул Пирс. «Кэт занимается тем, чтобы раздобыть для вас частный самолет». продолжал Пейнтер. С её помощью вы попадёте в Хорватские горы самое большее часа через 2. Кэт, капитан Кэтрин Брайант, являлась старшим аналитиком Сигмы и была правой рукой Кроу. Кроме того, она и её муж были лучшими друзьями Грея. А как насчёт Сейхан? спросил Пирс. Кэт предположила, что она тоже отправится с тобой. Какое-то движение в дверях ванной комнаты заставило Грея обернуться. Его подруга стояла, прислонившись к дверному косяку, обернутая во влажное полотенце. Больше на ней ничего не было. «Куда мы отправляемся?» — спросила она, по-видимому, догадавшись, к чему идет разговор. Грей в очередной раз поразился ее проницательности, мастерству, отточенному до совершенства за те годы, когда Сейхен была наемной убийцей. Даже сейчас в ней оставались потаенные глубины. И тем не менее, несмотря на то, что несколько стран по-прежнему разыскивали её за прошлые преступления, Пирс больше всего на свете хотел, чтобы она была рядом с ним. И дело было не только в её умении обращаться с оружием. Пирс окинул взглядом её тело, полюбовался её кожей цвета кофе с молоком. Даже неподвижные руки и ноги этой женщины излучали в равных долях силу и изящество. "Похоже, наш маленький отпуск завершается досрочно", заметил Грей. Пожав плечами, Сейхан опустила полотенце, прикрывавшее ее торс. Если честно, Париж уже начал мне надоедать. Она развернулась, демонстрируя изгиб ягодиц. А вот это зрелище мне никогда не надоест, усмехнулся про себя командор. «В качестве дополнительной меры предосторожности», — вновь подал голос Пейнтер, «я собираюсь параллельно вести расследование здесь, в Штатах». Внимание пирса снова оказалось полностью приковано к телефону. «Что вы хотите сказать?» «Проект, которым занималась доктор Крэндалл, ведет университет Эмори. Я направляю группу в Атланту, чтобы поговорить с коллегой доктора Крэндалл, ее сестрой». «Сестрой?» «Больше того, сестрой-близнецом, доктором Марии Крэндалл. Похоже, эта работа взята на семейный подряд». «Чем именно занимались эти сестры?» Большая часть работ засекречена, в настоящий момент даже Мэтклв не знает всех деталей. Мне известно только то, что целью работ было установление происхождения человеческого разума. Происхождение человеческого разума? Заинтригованный, Грей хотел узнать больше, но он понимал, что Кроу не выложит всё до тех пор, пока не получит полный отчёт об исследованиях. Кого вы отправляете в Атланту? Спросил Пирс. — В этом-то все дело. Мне нужен человек, свободно владеющий языком глухонемых. Грей нахмурился. Он не понимал, для чего может потребоваться этот навык, но... Раз речь шла об изучении человеческого интеллекта, Пейнтер, несомненно, пошлет самого умного и толкового сотрудника Сигмы. — Ты кто же летит в Атланту? — повторил Грей. Директор лишь вздохнул. Семь часов пятьдесят пять минут по восточному летнему времени. Я думал, она беременна, растерянно пробормотал Джо Ковальски. Перед глазами у него всё ещё стояло взбешённое лицо новенькой женщина-охранника, дежурившей на посту наверху. Он угрюмо шагнул следом за монахом Какалесом в сердце центра управления Сигмы. И тем не менее, никогда нельзя спрашивать у женщины, какой у неё срок, сказал монк. Никогда, даже если ты уверен, что она вынашивает тройню. Всему виной эта проклятая форма. Проворчал Ковальский: "Чёрт, в широкий чёрный ремень. Я готов был поклясться, что она наสนях. Тебе повезло, что она тебя не пристрелила. А может, и следовало бы". Ковальский шёл по коридору чуть позади Монка, уставившись в потолок. Центральное управление Сигмы размещалось под зданием Смитсоновского института в подземном лабиринте бомбоубежищ времён Второй мировой войны. Вернувшись сюда после утренней пробежки по esplanade, Ковальский попытался изобразить вежливость, проявив интерес к новой сотруднице. Разумеется, свою роль сыграло и то, что она была хорошенькая девушка с полными губами. «Ну вот, опять ты сжег все мосты», — с укором произнес Монг. Его спутник фыркнул недовольное напоминание моего последних, не слишком завидных, любовных похождениях. Эта тема уже закрыта. Пожав плечами, как Алис провел рукой по своему голому черепу, вероятно осознав, Что шутка зашла слишком далеко. Он был на целую голову ниже Джо и никак не мог рассчитывать на победу в конкурсе красоты. Впрочем, Ковальский тоже прекрасно понимал, что его достоинство можно по пальцам пересчитать. Женщины не раз сравнивали его с обритой нагло обезьяной, и, наверное, они были ещё великодушны по отношению к нему. И впереди в дверях, ведущих в центр связи Сигмы, показалась стройная фигура в наглаженном тёмно-синем мундире. Вот вы где. сказала Кейт Брайант, подходя к мужчинам. А я как раз направлялась в кабинет директора. «Так чем же объясняется этот внезапный вызов?» спросил Монг, беря жену за руку. Ковальский обратил внимание на этот нежный жест, такой свободный и непринужденный. У него в груди разлилась горечь зависти, приправленная искоркой надежды. Раз уж этот парень сумел завоевать сердце такой женщины. Впрочем, как Али скомпенсировал недостатки своей внешности другими бесчисленными достоинствами. В прошлом он служил в спецназе, свидетельством чего было множество шрамов, а теперь занимал должность криминально-медицинского эксперта. Враги ошибочно судили о нем по его грубой, простоватой внешности, недооценивая его мастерство и острый ум, и горько расплачивались за это. Как-то раз директор Кроу объяснил Ковальске, что свое название «сигма» получило по греческой букве «сигма», которой в математике обозначается «сумма», Поскольку эта организация представляла собой объединение всех человеческих способностей, союз мозга и мышц. Несомненно, это определение полностью подходило Монку Какалесу. Увидев собственное отражение в стекле закрытой двери, Джо акинул взглядом свою здоровенную тушу, толстую шею и крючковатый нос. И какого же чёрта я здесь делаю? За время службы в военно-морском флоте Ковальский так и не смог подняться в звании выше простого матроса. И даже в Сигме его научные познания заключались исключительно в том, чтобы что-нибудь взрывать, хотя нельзя сказать, что это не доставляло ему удовольствия. Но всё-таки в глубине души великан сознавал, что если придётся взвешивать его мозг и мускулы, одна чаша весов перетянет. Я предоставлю Пейнтеру самому объяснить вам, почему вас вызвали. заговорила шедшая впереди Кэт. «Мы сами еще не успели разобраться во всех деталях». Они остановились перед дверью кабинета директора. Ковальске и Монку было приказано вернуться в Сигму, когда они во время утренней пробежки огибали мемориальный комплекс Линкольна. Оба были в футболках и спортивных трусах. Брайант первым провела в кабинет директора своего мужа, предоставив Ковальске замкнуть шествие. Они застали Пейнтера Кроу, На его обычном месте, за заваленным бумагами письменным столом. Директор поднял руку, показывая, что должен закончить разговор по телефону. У него за спиной на трёх стенах светились огромные плоские мониторы, на которых были выведены различные карты, текстовая информация и полученное со спутника изображение каких-то гор. Штаб-квартира Сигмы была погребена глубоко под землёй, и мониторы служили директору окнами в окружающий мир. Закончив разговаривать по телефону, Пэंटर вынул наушник из уха и встал. Спасибо за то, что пришли. Похоже, в этом деле потребуются ваши уникальные способности. Далее директор рассказал о нападении на французских военных в горах Хорватии, подкрепив свой рассказ демонстрацией топографических карт и полученных в реальном времени изображений со спутников. После чего наконец кратце поведал об учёных, которых охраняли горные стрелки. На мониторе поочерёдно появились лица исследователей: геолог-англичанин, палеонтолог-француз, какой-то историк из Ватикана. На последнем снимке была молодая женщина в белом халате. Она улыбалась в объектив, демонстрируя ровные белые зубы, здоровый загар и россыпь веснушек на щеках. Её длинные тёмно-русые волосы были забраны в хвост. Шумно вздохнув, Ковальский одобрительно присвистнул. Пентер не обратил внимания на его реакцию. «Доктор Лена Крэндалл, генетик из университета Эммори», — сообщил он своим сотрудникам, — работала над проектом, финансируемым у Панера. «Чем именно она занималась?» — спросил Монг. «Джо это нисколько не интересовало. Он не мог оторвать взгляды от фотографии». «Вот на этот вопрос вы и должны будете дать ответ», — сказал Кроу. Кэд договорилась о том, чтобы вы сегодня же утром вылетели в Атланту, переговорили с сестрой доктора Кренделла и выяснили, каким образом их исследования в университете Эмери связаны с археологическими раскопками в Хорватии. Некоторые элементы этой мозаики по-прежнему отсутствуют. А что насчёт учёных в Хорватии? спросил Какалис. В настоящий момент туда уже направляется Грей и Сейхан. Пейнтер оглянулся на Кэт, ожидая от неё подтверждения, и так и внул. Я хочу получить подробности об этих исследованиях к тому времени, как они прибудут на место. Хроснов костяшками пальцев Монка обвёл взглядом мониторы, впитывая всю информацию и готовясь к заданию. Круг положил руку ему на плечо. Я рассудил, что ты со своими познаниями в области медицины и генетики, как никто другой подходишь для разговора с доктором Мари Крендел. К вам также присоединился сотрудник Национального научного фонда, специалист, который занимался финансированием работ. Он повернулся к Ковальски. "Ну а ты?" Великан нахмурился, не домывая, какой вклад он сможет внести в это дело поём функции телохранителя. "А ты лучше всех подходишь для общения с подопечным доктором Крендел, криоугольным камнем и кульминацией её исследований", закончил его начальник. "Каким-то образом заинтересовался Джо, потому что ты свободно владеешь языком глухонемых. Кавальски наморщил лоб, удивлённый тем, что директору известны такие подробности. Впрочем, в изучении прошлого их организации не было равных. Поэтому, естественно, Сигме было известно о детстве Джо и о том, как он рос в Южном Бронксе, буквально по другую сторону от железнодорожных путей. Типичная застройка городов на западе США в XIX веке. Включала железную дорогу, которая являлась как бы социальной границей. По одну сторону дороги находились загоны для скота и менее привлекательные районы, а на другой стороне оселился средний класс. Его дед и бабка иммигрировали из Польши во время войны. Отец открыл небольшую закусочную, но по выходным пропивал почти всю прибыль. А ещё у Джо была младшая сестра Анна, страдавшая от синдрома Голденхара. врожденного заболевания, которое привело к искривлению позвоночника и практически полной потере слуха. После того, как их мать погибла под колесами грузовика, за рулем которого сидел пьяный водитель, отец воспринял эту трагедию как основание пить еще больше, и вся забота об Анне легла на юного Джо. Великан шумно вздохнул, прогоняя тягостные воспоминания о мучениях, физических и эмоциональных, которые пришлось претерпеть его сестре умерши в возрасте всего 11 лет. Он поймал себя на том, что непроизвольно сунул руку в карман к припасённой там сигаре. Его пальцы нащупали целлофановую обёртку, и внезапно ему нестерпимо захотелось закурить. "Если честно, я порядком заржавел", пробормотал Ковальский. "А я слышал совсем другое", возразил Пэнтр. Я слышал, что ты время от времени работаешь волонтером с глухонемыми детьми в больнице Джорджтаунского университета. Посмотрев на своего товарища, Монг изумленно поднял брови. Джо мысленно обругал последними словами пытливую дотошность Сигмы. — Так кого именно, мне предстоит допрашивать? — поинтересовался он вслух. — Полагаю, будет лучше, если я вместо ответа предоставлю тебе встретиться с ним лично. Кроус крестил руки на груди. Если мы хотим завоевать расположение доктора Крендел, прямой контакт с её подопечным придётся очень, кстати. Как скажете, Ковальский отвернулся, даже не потрудившись скрыть своё раздражение. А что насчёт второй сестры, той, которая в Хорватии? спросил Какалис. У вас до сих пор нет никакой новой информации о судьбе следственной группы? Никакой. Тон Пентера стал мрачным. Единственное, что мы получили оттуда это сообщение о том, что регион подвергся серии слабых подземных толчков. И, по всей видимости, дальше будет ещё хуже, добавила Кэт.